«Престолы, силы и господство! Помогите!» В тоске проводила я одни свои, и только редкие концерты и тусовки озаряли жизнь мою быстро гаснущей вспышкой кайфа. Однажды к маме приехала ее знакомая, маленькая русоголовая, хрупкая доктор наук с большими голубыми глазами. Мама с некоторых пор стала окружать себя чудаковатыми личностями, в общем-то, инженерами, а в душе – религиозными философами. Это нынешняя наша гостья была, да кем только она не была, прозорливицей, астрологом, православной верующей и последовательницей экуменизма. Работала в обсерватории одной из южных республик предсказывала смерчи, ураганы и вспышки на солнце, а еще раньше разбивала градовые тучи из пушки. В тот момент своей жизни, когда она познакомилась с нашей мамой, эта дама как раз переезжала в Загорск из Нальчика. По словам этой Валентины, в Нальчике били русских, и хлеб ей приносил на дом сотрудник по антиградовой службе «Балкарец», Валентина продала квартиру и решила переехать поближе к святителю земли русской, Сергию Радонежскому. Нам с мамой она рассказывала о новом Евангелии Данила Андреева, о жизни будущей, которая наступит в 21-м столетии. «Всемирной столицей будет Москва, и все станут говорить на церковно-славянском» папа выглядывал из-за куонной двери и хихикал глядя на нее хитрец этот андреев говорил он «Шадданакар! накар уицррор хоха его птичий язык позволяет увернуться от критики будь у меня хоть пять высших образований я все равно не пойму что значат эти эгрегоры и прочие стихиалии я должен или принять правила игры и смотреть на мир глазами Андреева или отложить книгу. Дискуссия невозможна. Он создал свой космос и сочинил к нему свой язык. А не надо критиковать. Надо принять. Как откровение, мягко, но ласно сказала дама-городобойца. Автор получил это знание в тюрьме и заплатил за него своими страданиями, пытками. Вот как я заплатила за свое знание страданиями. Боже, я стреляла пушкой в градовые тучи, в небо стреляла. Теперь мне надо молиться до смертного часа, чтобы отмолить такой грех. Молиться ангелу града и ветра, ангелом дождя. Как это сказано в апокрифах Еноха? И есть ангел града, и в небесах дом ангелов снега. Енох пишет про снег. — усомнилась я. — Разве в Палестине есть снег? — Он пророк Божий. Думаешь, он не знает, что в мире идет снег? — Боже! — блаженно выдохнула дама. — Еноху нужно молиться и громовержцу, или... Не знаю, помилует ли он меня. Он страшный! — Да, — сказала я. — Может, молнией вас поразить, как Перун? Мою иронию Валентина оставила без внимания. Зато папа, рассмеявшись от моих слов, не упустил случая оснастить мой ум знаниями. О Теогонии Гесиода читаем о Зевсе, Маша. Он появлялся с небес и с вершины Олимпа, меча молний. Стрелы вылетали из его руки и сопровождались громом и молнией, распространяли пламя. В индийской Ригведе говорится о верховном боге, Индре, трясущим молниеносное копье. Индра несется в вихре и приносит на землю ливни. Он катит колесо Сурьи, солнце. У латышей и литовцев бог-громовик зовется Перкуном. Слышишь наши балтославянские корни? Молниями он убивает злых духов. Почитают его в огне горящем и в дубовых рощах, как нашего Перуна. Громовержец Зевс, узнаешь? Латинское «деус» тоже мечет молнии и даже снисходит на своих полюбовниц в виде дождя и молний. Скандинавский Тор, сын Одина, поражает молнии великанов, как и Зевс. Название до мусульманских башков в Иране, Индии и у тюрков «девы» и происходит из Санк-Скрита. «Какая разница? Как зовут Бога, если ты не веришь в Него?» раздраженно сказала Валентина. Судя по всему, она совсем не переносила, когда внимание принадлежало кому-то другому. Папа понял это и, улыбнувшись, замолчал. «Не обращайте на него внимания», сказала мама. «Вся эта его наука совершенно не нужна для жизни и даже вредна» и перевела на гостью свои восхищенные глаза. «Богов-громовержцев боятся другие боги», невозмутимо продолжал свою лекцию папа. «У шумеров и аккадцев Марту получает на перу богов двойную порцию мяса, хотя он не женат, хотя его коллегам подают по две, только если они семейные». На месте распорядителей банкета я бы исходила из того, какой супруг. И за это награждала гостя мясной премией, произнесла мама, выразительно глядя на отца. К примеру, если супруг что-то там постоянно неумело создает на земле, как, например, некоторые ставят в деревне совершенно гнилые дома, а потом их еще обворовывают собственные строители. И если же у Бога есть сын, ему полагалось три порции, то есть если ему жена родила сына, уточнил папа. Еноха и Илью Господь забрал живыми на небо, продолжала свой рассказ о небесном Валентине, не обратив внимания на ничтожные земные разборки. Больше никого, только их, они явятся перед концом света проповедовать. «Слушай, Машка». «Вот кого надо слушать!» — перебила ее мама. «Не твоих сальных визгунов!» Мама, папа и Валентина тащили меня в разные стороны. Когда подобное со мной делали в детстве, и это происходило в деревне, я обычно убегала на яму. Тогда все решалось просто. «Енох и илия явятся и спросят. «Валя?» «Тебе многое было дано. Зачем ты делала это?» это Валентина, как наша жердяйская капа, не желала жить без поэзии и без возвышенного. Самый доступный способ получить то и другое разум – религия. При этом она была единственной женщиной, имеющей докторскую степень в Академии Кабардино-Балкарии, так что не страдала низкой самооценкой похоже она и в самом деле была уверена что пророки енох и илья специально сойдут с неба и притом с седьмого чтобы поучать и вразумлять ее с такой профессией да еще обладая мистическим сознанием запросто можно чокнуться пожалела я ее шуткали всю жизнь исследовать и предсказывать катастрофы Из слов Валентины мы узнали, что Антихрист уже пришел и навсегда пролегла грань между светом и тьмой. Мы уже не вольны перейти из одного лагеря в другой. Мама увлекла Валентину в мою комнату. Она, как всегда, не упустила случая повоспитывать меня чужими устами. «Ты скажи ей, Валя, ну нельзя же всякую грязь на себя притягивать!» сказала мама и показала на мои стены, сплошь залепленные черно-белыми фотоснимками Цоя. Валентина чуть наклонилась к маме. Видно, хотела ей замечание сделать. Второй раз видится, а она тыкает, но отвлеклась от чувства уязвленной гордости, разглядывая мои жутковатые стены. «Боже!» — простонала она. «Культ мертвеца!» Здесь же собирается вся грязь и застрала Утопленники, абортарии, самоубийцы. Ты его душе не даешь подняться, Отпусти его, и с жаром, как с кафедрой. Вселенский план провидения Ведет мир к единству через любовь. Человеческая душа сливается с Богом Без утраты своего неповторимого «я». Вселенский план Люцифера противоположен. Врак лелеет мечту поглотить все собой. Цель его — парализовать волю и через мнимое удовольствие заставить нас страдать. Держись, ты должна оказаться вместе с героическими душами. Валентин разволновалась еще пуще, как будто вдохновившись какой-то новой мыслью. Как я поняла, двадцатью минутами позже, это была мысль о том, Как, используя мамино желание воздействовать на меня с ее помощью, можно получить жилье на две недели, может быть, даже на месяц, или вообще, пока не будет куплена квартира в Загорске. «Гляди, Маша!» — восклицала Валентина, показывая на что-то за окном. «Деревья покрываются зеленью листьев и приносят плоды. Моря и реки тоже выполняют свое дело. Они не изнемогаются!» Но как установил Бог, так все и происходит. А вы не исполняете законам Господня. А каков закон? Не создай себе. Виктора Цоя сказала я. Правильно. Молись силам. Они дают волю превозмочь бедствия и напасти. Каким таким силам? Спросила я. Ангелы имеют сложную иерархию. Валентина взглянула на папу прислонившегося плечом к дверному косяку, как бы диагностируя его взглядом, будет ли критиковать ее в этот раз. Нет никакого резона ссориться с хозяином квартиры. Даже ради истины. Папа улыбнулся. «Есть херувимы, серафимы, архангелы, господство, силы и власти», произнесла она, косясь на папу. «Шпарите из труда а небесные иерархии Дионисия Ариопагита?» — спросил папа, не выдержав. «Да», — сухо отозвалась Валентина. Дионисий был учеником апостола Павла. Следовал за ним три года. Вместе с Иисусовыми учениками погребал Богородицу. «Так вот, Маша, Господь Савваов, Летает на обитателях седьмого и шестого небес, Алло пылающих огненных шестикрылых ерувимах, Подобных молниям. На них никто не смеет взглянуть, Даже прочие ангелы, до того их лики слепят. Рядом с ними могучие лазаревые серафимы С четырьмя лицами — Человека, льва, быка и орла. Их тело полно глаз. А шум крыльев подобен шуму вражеского стана. На них же восседает сам Господь саваов «Один как огнегривый тигр, Другой как бык, исполненный очей, С ними голубой орел индийский», — пропела я из Борисова. «Кто это? Он взыскан Господом?» — воскликнула наша собеседница. «Он взыскан, как я!» в сорове ему дано было увидеть крылатый лев бык влияние оссиро вавилонских верований произнес отец и с задумчивым видом скрылся в своем кабинете да да он взыскан продолжала валентина свое игнорируя моего отца вот как я в сарове когда мощи преподобного серафима туда внесли Я шла крестным ходом из Москвы, а потом после службы, о которой преподобный говорил, и среди лета Пасху запоют, я увидела крест. Крест на небе, я не горжусь, но я была взыскана. Грозовое черное небо, и вдруг облака так лезвием четко-четко разрезаются в форме Андреевского креста. Потом за тучи зашла луна, и высиял крест России. Господь открыл мне... Когда умрет третий Кощей бессмертный, россии освободится. Первый Кощей — Сталин, второй Маленков и третий — Каганович. Я кричу, люди, смотрите, Господь благословил, наконец, Россию. И я поведала всем о том, что знала. И все люди сказали, а ведь Валентина права. Мама смотрела на Валентину широко раскрытыми от ужаса и радости глазами и поддакивала после каждого слова. Из слов нашей гости выходило, что вся российская и вообще мировая история существовала лишь для того, чтобы открыться ей, выразумить ее и сделать своим свидетелем. Строго глядя на нас, Валентина продолжала «Служит Богу господство, силы и власти». Одни властвуют над сономом ангелов, другие имеют силы над светилами и временами года, третьи воюют за мироздание со злыми духами. Громадные престолы его, отрешенные от всего земного, не ведают о нас, хотя мы и можем созерцать их. Они звездными сонмами смотрят нам в окно или гремят громами в вышемье и тем самым дают нам ощущение величия божия если б не они не писали б мы стихи и псалмы валентина задумалась наверное ей представлялась ее антиградовая станция в горах в прель брусье и громада горы и ледниковые ручьи и баксан и страшное языческое капище с гнущимися под тяжестью тканых молитв деревьями и вонючие бараньи головы надетые на кол и горячий возлюбленный какого никогда не будет здесь в России оставалось утолять свою страсть ветхозаветными преданиями в которых читалась мощная мужская энергия бога могучая в своей первобытности Валентина протяжно вздохнула Я пишу о Кафисте Написала вот Серафиму Саровскому, «Святозарный угодник Божий, от Господа рожденный». «Почитать можно?» С трепетом и слегка подобострастно произнесла мама, давно не читавшая и папиных романов. «Я дам вам! За престолами следует господство. Они властвуют над земными царствами и народами. В Слове Божием, Есть, например, упоминание о ангеле царства Персидского и ангеле царства Эллинского. Они председательствуют за свой народ перед Господом и наставляют царей и иерархов, как принести благо своим подопечным. И президентов, или только царей, полюбопытствовала я. Необъятные и несоизмеримые сонмы господств. — Попечительствуют обо всем сотворенном Богом, — продолжала Валентина, невзирая на мои немощные шпильки в ее адрес. — Попечение Творца равно простирается на все видимое и невидимое, малое и великое, и на президентов тоже. И ни на один день не перестает Бог от дела управления тварями, — сказал пророк. Для Серафимов Бог — пламенно-горящая любовь. Для херувимов — светящаяся премудрость. Для престолов — царь славы. Для господств — промыслитель. Господствия учат людей властвовать над страстями, утеснять плоть, давать простор духу. Вот тебе, Маша, следует молиться господством. — А дальше какие есть ангелы? — спросила я. И мама удовлетворенно закивала. Следующий ангельский чин — «Власти», — сообщила Валентина, — «от постоянного созерцания божественной власти эти ангелы так проникаются Божьим всемогуществом, как раскаленное железо проникается огнем, силы которыми они обличены и преисполнены, невыносимы для дьявола. Власти обращают бесовские полчища в преисподнюю и во тьму кромешную». — Вот почему все, мучимые от дьявола, должны молитвенно призывать власти. — Это тебе, Маша, это про тебя. Призывай власти, хорошо? — зачастила мама. — Будешь призывать? — О всех бесноватых, разных припадочных, кликушах, порченных, надо просить их. Вот, — Вот-вот-вот, — воскликнула мама, дергая меня за рукав. — Это для тебя, Маша. Я отстранилась от нее. Надо ежедневно молиться им. Власти святые, отгоните от рабы Божией Марии беса. Дальше идут начало. Ангели эти так называются потому, что Богом вверено им начальство. Над стихиями природы, над водой, огнем, ветром, над животными, растениями и вообще над всеми видимыми предметами. Гром, молния, буря под началом. — Он приидет из вышины, — неожиданно для себя пропела я из Борисова. Это случилось автоматически. Я давно жила в мире рок-песен и рефлекторно находила ассоциации. — Копье дождя в его руках. — Это тот самый, который про Херувимов пел? — спросила Валентина. — Он ищет божественное, и божественное поможет ему. «А — -а -а, сказала я, — значит, вам надо выпрашивать прощения у начал, да? Ведь им вверены силы природы. Валентина будто не слышала моих слов. Известно, например, что молния нередко попадает кощунников. Ага, — Ага-ага, — заулыбалась заулыбалась я. «Не кощунствуй, Маша!» — воскликнула мама и треснула меня по спине, чтоб я распрямилась. Град одно поле побивает, другое оставляет невредимым. Кто неразумной стихии дает такое разумное направление? Начало делают это. Валентина сделала едва уловимое движение головой. Как потом я поняла, она искала своего критика, папу. Но папа давно стучал на машинке в своей комнате. «Это казуальные миры, миры высокого долженствования». «Какого-какого долженствования?» переспросила мама, вся подавшись вперед. «Ну, это сложно для вас», снисходительно сказала наша гостья. «Возьмем лучше библейские источники». Как сказал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 держащих четыре ветра. Валентина закончила свою поэму в прозе и ушла спать на кухню. Мама положила для нее матрац и одеяло на дубовую лавку в кухне. «Пока Валентина не обзавелась своим жильем, будет жить у нас», — сообщила мама. Несмотря на степ в адрес нашей гостьи, ее рассказ глубоко запал мне в душу. Особенно та его часть, когда ангел поставил одну ногу на море, другую на сушу и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Я долго вспоминала и повторяла про себя диковинные слова и выражения. «Кощунники!» «Ангел, облаченный небом!» «Полчища бесов!» «Пламенно горящая любовь!» «Возобладать над страстью!» Даже от капы не слышала я таких слов. «Власти и господства взмолилась я, оставшись одна. Помогите мне возгосподствовать над страстями моими, получить власть над ними. Отдайте мне толику своих могучих сил, о, вы!» Мушующие в вышине сонмами созвездий, льющиеся на нас ливнями, падающие на землю мириадами, «Совершенных снежинок!» Красивая и безумная речь Валентины Послужила долгожданным толчком к освобождению. «Грань между светом и тьмой, Жизнью и смертью. Мы уже не вольны перейти Из одного лагеря в другой. Между прочим, так и Капа когда-то мне говорила. Силы господства, престолы и власти. Все повторяла и повторяла я, наслаждаясь самими словами. Начала рвать со стены и кидать на пол родное мне лицо. В образовавшейся пустоте, среди голых стен, меня охватил ужас, сдавила пустота. Черный огонь Цоя, пылающий во мне, прожег дыру, и когда его вырвали, сквозь меня как будто гулял ветер. Этой ночью я не могла заснуть в комнате, где как и во всём мире я была совсем одна. Теперь и без него, встав посреди ночи, я включила «Б», то есть Борисова. «Он придет из вышины», — пел Борисов из магнитофона, — «Лук дождя в его руках».